Глава двадцать Когда моя секретарша привела главу рода Недеха, я сидел за своим столом и просматривал доклады. Больше делал вид, конечно. Мне же еще с полчаса назад сообщили, кто ломится ко мне на прием. Тем не менее, нужную атмосферу я создал. Одно дело — просто принятие гостя в чайном уголке в кабинете, ожидая его уже с накрытым столом, как я принимал Магади. И даже это показывало, что я был настроен на сугубо деловой разговор. А уж продемонстрировать, что пришедший оторвал меня от дел, это показать, что он нежеланный гость. Этого я и добивался. Еще и встал из-за рабочего стола я демонстративно неохотно. «Господин Недеха», — приветственно кивнул я, — «проходите». Я указал рукой на чайный уголок и сам двинулся туда. Недеха нахмурился. Но кивнул мне в ответ и направился туда же. Мира, я прикажи подать нам чай, попросил я секретаря. Да, господин Раджат. Слегка поклонилась женщина и скрылась за дверью. Чай появился почти мгновенно. Мы даже толком устроиться в креслах не успели, но это нормально. Во многих домах чай держат наготове и подать его это просто принести. Итак, господин Недеха. Сделав один единственный глоток чая, сразу же отставив чашку, полувопросительно произнес я. Недеха нахмурился еще больше. Да, я выполнял все положенные ритуалы при встрече гостя, но делал это так, что мое нежелание с ним общаться бросалось в глаза. — А вы не боитесь, господин Раджат? — констатировал Недеха. — И чего же, по-вашему, я должен бояться? — хмыкнул я. «Вы устроили диверсию в моем доме!» — рявкнул Недеха. «Как и вы на моей свадьбе!» — равнодушно ответил я. Недеха сжал зубы и устремил на меня тяжелый взгляд. «Нападение клана на свободный род!» — обронил он. «Или нападение свободного рода на клан!» — усмехнулся я. «Вы начали эту игру первым, господин Недеха, и прекрасно понимаете, что вы в куда более уязвимом положении, чем я. Иначе вас бы здесь не было». Недеха двинул челюстью и шевельнул губами, но промолчал. Своей ответной диверсией я показал ему, насколько легко до него добраться. И у него не было вариантов, кроме как ехать ко мне договариваться. Вот только договариваться он откровенно не хотел. «Ваше нападение я могу доказать», — предпринял последнюю попытку он. «Сомневаюсь», — отмахнулся я. «Да, я был в вашем районе ночью со своими людьми, и что с того? Но даже если докажете, материальный ущерб? Штраф за проникновение на частные земли?» «Это обойдется вам дорого», — радостно оскалялся Недеха, почуяв мою мнимую слабину. — На обеденном столе, который вы уничтожили, было несколько редких артефактов определителей ядов. — А сколько редких артефактов уничтожили вы, — спокойно парировал я, — тех самых, которые гости преподнесли мне в подарок на свадьбе? — Не докажете! — нагло улыбнулся Недеха. — А мне и не нужно, — пренебрежительно фыркнул в ответ я. — «Думаете, мои гости не поняли, что это была диверсия?» «Мне достаточно озвучить имя ее автора. Ваше имя?» «Да, моя репутация просядет. Немного на самом деле, потому что никто не пострадал. А большинство гостей даже испугаться не успели, как оказались под защитным куполом мага девятого ранга из моего клана. Я свои обязанности хозяина выполнил. Зато вас тем самым я уничтожу раз и навсегда». Кровные враги Раджата и Дамаяти разобрались между собой и заключили мирный договор. А Недеха, которые никак не участвовали в этом конфликте, с какой-то стати, сочли себя высшими судьями и захотели сорвать скрепление этого договора браком. Неприглядная картина, правда? Как считаете, сколько из присутствующих на моей свадьбе гостей откажется иметь с вами какие-либо дела? Недеха побледнел. «Да ладно!» Он до сих пор не понимал, чем для него это чревато. С самого начала же было очевидно, что эта диверсия — политическое самоубийство. У меня на свадьбе были главы всех семи великих кланов. Одного этого достаточно, чтобы от Недеха отвернулась разом вся страна. — Что вам нужно? — хрипло спросил Недеха. — Имя. — Холодно бросил я. Недеха посмотрел на меня с недоумением. «Имя того, кто передал вам мой артефакт невидимости», — пояснил я. «У вас нет спецов, которые могли переиграть моих диверсантов. Значит, в этой цепочке вы не последнее звено. Мне нужен настоящий организатор». Голова рода Недеха смотрел в холодные глаза мальчишки-раджат и почти вживую чувствовал, как на его горле смыкается чужая железная хватка. Поначалу Недеха казалось, что это весело. Когда ему передали артефакт невидимости, он даже не подумал использовать его для причинения реального вреда. Да, с родом Раджат они пикировались столетиями. Да, Недеха искренне считали, что Раджат поступили с Сударшан некрасиво. Правда, там и сами Раджат едва выжили, и оказать реальную помощь уничтоженным в то же время Сударшана не попросту не могли. Камнем преткновения было то, что они даже и не попытались. Недеха считали, что нельзя так бросать союзников. Погибать так вместе. Однако, по факту, этот конфликт никак не касался Недеха, и они просто бурчали. Получив артефакт невидимости и сведения о бастартах сударшан, глава рода Недеха решил, что безобидный взрыв где-нибудь на краю свадебной поляны будет символичным. Два бывших кровных врага пируют на костях уничтоженного рода. Слишком быстро набрало силы влияние мальчишка Раджат, стоило приспустить его с небес на землю чтобы не забывал, и чтобы гости тоже вспомнили ту историю. Жертв в том взрыве не предполагалось, да их и не было. Подумаешь, хлопушка, было бы о чем переживать. Так глава рода Недеха думал до тех пор, пока такая же хлопушка не сработала в его собственном доме. Когда взрыв расколол обеденный стол, за которым собрался весь его род, с его глаз словно пелену сдернули, Глава рода Дэха несколько минут в ступоре смотрел на сочившиеся из-под обломков стола разноцветные клубы дыма, а в голове билась только одна мысль. Сейчас они все могли быть уже мертвы. И этот запоздалый ужас заставил его совсем иначе посмотреть на собственную диверсию. Раджат очень прозрачно намекнул, как он отнесся к взрыву на своей свадьбе. И Недеха понимал, что если он не отреагирует, следующий заряд будет начинен настоящей взрывчаткой. Одной спорной шуткой он поставил под угрозу уничтожения весь свой род. И никакие аргументы вроде того, что клан не имеет права нападать на свободный род без одобрения войны императором не успокаивали. Может, конечно, император накажет мальчишку Раджат. Потом. Да только жизнь роду Недеха это уже не вернет. Сейчас Раджат еще и добавил осознание. Какая война? Зачем? Мальчишки действительно достаточно сказать одну единственную фразу любому из своих гостей. И все. Род Недеха отправится в небытие даже с большей гарантией, чем после настоящего взрыва. Однако больше всего глава рода Недеха в этот момент удивлялся другому. Почему обо всем этом он не подумал сразу? Это ведь очевидные вещи. Никто и никогда не покушался на чужие праздники. За такое уничтожают куда более жестоко, чем за реальное оскорбление. Даже если бы Недеха и Раджат были кровными врагами, вся страна все равно стала бы на сторону Раджат, просто потому что это его праздник. И они были там гостями. Как ему вообще в голову могло прийти нечто подобное? Я молча смотрел на смятение главы рода Недеха и ждал. Похоже, он действительно не отдавал себе отчета в том, что делал. И это наводило меня на очень нехорошие подозрения. Махападма выдохнул наконец Недеха. «Артефакт невидимости и папку с материалами на бастардов Сударшан мне принес Деур Махападма». «Опять Махападма. На этот раз дальний родич главы клана, но при этом сильный маг. Седьмой ранг в неполное тридцать лет. Это очень прилично даже по меркам великого клана. У Деура впереди полно времени, чтобы еще усилиться». «Что он сказал при этом? Ровно поинтересовался я». — Он попросил меня вернуть вам артефакт, — обреченно вздохнул Недеха, но при этом намекнуть, что терять такие вещи нельзя. — Да уж, — намекнул, так намекнул. Вот только его обреченности я не понял. Накосячил, да, очень сильно накосячил. И что, теперь опустить руки? Ладно бы он сдохнуть решил, чтобы смыть себя позор, это еще куда ни шло. Но опускать руки главе рода непозволительно. Тут уже не его смерти на кону, а смерть всего его рода. — А папка про бастардов Сударшан вам зачем? — Возможно, просто для информации, — пожал плечами не дыха. Наше неприятие к уничтожению рода Сударшан общеизвестно. — Ну да, тут не подкопаешься. Махападму даже ни на что не намекали. Всегда можно сказать, что они просто решили успокоить своих бывших вассалов. Да, род Сударшан мертв, но кровь не исчезла. Сударшан уже не вернуть как род, но дай в руки бастардом древней крови чистый родовой камень, и новый род с самого начала будет сильным. Намного сильнее любого другого молодого рода. Разве что шаг им придется формировать с нуля и в стандартные сроки. Спорное утешение, как по мне, но и не деха в той истории, мягко говоря, сбоку. Не знаю, что делается в голове помешанных на чести, но, может, ему правда нужна была эта информация. Что ты еще скажете? спросил я. Напомню, бесцветным голосом произнес Недеха. Ну и вдруг вы не знаете. Махападма один из трех оставшихся в стране родов, чья шахте связана с ментальной магией. Ого, этого я не знал. И в свете этого факта картина заиграла совсем другими красками. Я до сих пор встречал только одного обладателя ментальной магии — род Хатри. Имперец, курировавший младшие курсы в Академии, Тагор Хатри, в свое время продемонстрировал мне кое-что. У рода Хатри шакти — это ментальный диалог, в котором невозможно солгать. Правда, никакого влияния на своего собеседника Хатри оказать не мог, не с помощью шакти, по крайней мере. И совершенно не факт, что Махападма могут влиять. Ментальная магия – это очень широкий спектр возможностей, и влияние там далеко не на первом месте по распространенности. По крайней мере, в моем мире так было. Тем не менее, и эту возможность нельзя сбрасывать со счетов. К тому же именно Деур курирует службу безопасности клана Махападма, и доступ к информации, полномочия и привычка к многоходовкам у него однозначно есть. Я никогда не докажу причастность Махападма к взрыву на моей свадьбе. Точно так же, как они не докажут, что я убил их мага-наблюдателя восьмого ранга около Лакхнау. Даже обменяться словесными претензиями мы не сможем. Абстрактное понимание и голую логику к делу не пришьешь, а ни у них, ни у меня нет даже косвенных фактов. Однако, я это запомню. И теперь четко буду понимать, что клан Махападма для меня не друг а потенциально и полноценный враг. «Благодарю за информацию», — кивнул я. Недеха поднял на меня выжидающий взгляд. Несмотря на свое состояние, он не стал ни просить, ни тем более унижаться. Он сделал все, что мог, и теперь просто ждал моего решения. Вира с намеком приподнял брови. В индийской культуре не было такого понятия, но Недеха меня понял с полслова. Он достал из кармана шкатулку и на двух ладонях протянул ее мне. «Я прошу вас принять этот дар в качестве извинения рода Недеха», — произнес он. Продуманный. Договариваться он явно не хотел, надеялся взять меня на испуг, но запасные пути просчитал и потенциальный откуп все-таки захватил с собой. Я принял из его рук шкатулку и раскрыл ее. Артефакт, лежащий внутри, узнал я с первого взгляда. «Определитель — правда ложь. Не самый ценный дар». И явно не слишком адекватно оценил степень своей ошибки. Может, поэтому на него навалилась такая дикая обреченность, когда он осознал масштаб. Я имел полное право отказаться от дара, если бы счел его несоразмерным. Однако это автоматически переводило бы наш конфликт в стадию открытой агрессии, а с учетом сегодняшних признаний главы рода Нидеха император однозначно утвердил бы мое право на войну с ними. Либо, как вариант, я был бы вынужден исполнить свою угрозу и объявить во всеуслышание автора диверсии на моей свадьбе. Ни то, ни другое было мне не нужно. Да и, честно говоря, не заработали Недеха на полное уничтожение. Это сразу после взрыва на свадьбе я готов был бы порвать голову рода Недеха голыми руками, если бы знал, что это он. Но даже тогда только его одного. А уж теперь уничтожать всех Недеха, включая жены детей, я точно не стану. «Я считаю, что мы квиты, господин Недеха», — сообщил я, захлопнув шкатулку. «Крови между нами нет, мы обменялись равноценными диверсиями, и сейчас можем прийти к выводу, что наш конфликт на этом исчерпан». — При условии, конечно, что вы дадите слово впредь не вредить моему клану. — Благодарю, господин Раджат, — Недеха поклонился из положения сидя. — И, разумеется, я даю слово, что на мере народ Недеха не станет вредить клану Раджат. Если же вред будет нанесен случайно и неосознанно, я надеюсь на разговор, который поможет нам урегулировать разногласия. А он потихоньку приходит в себя, похоже. По крайней мере, формулировка слова и его уточнения более чем адекватные. Что ж, я надеюсь, он запомнит этот домоклов меч над головой и повторять такие финты не станет. Я ведь не дал слову, что никогда не раскрою авторство взрыва на свадьбе. Такие вещи много лет спустя могут сыграть свою роль. Договорились, господин Недеха. Кивнул я. Последний вечер перед отъездом я решил провести с женой. Хоть немного переведу дух после этой гонки. Со дня свадьбы прошло четыре дня, а у меня уже ощущение, что это было в прошлой жизни. Я приказал накрыть нам ужин на крыше. Террасы на втором этаже, как в прошлом доме, тут не было, зато плоская крыша представляла собой идеальное место для отдыха. Тут был навес, плотно заросший каким-то вьюнком, под навесом стояли несколько плетеных кресел и большой чайный столик, на котором легко можно было разместить полноценный обед на несколько человек. Середину крыши занимал искусственный газон с короткой ярко-зеленой травой, а на другом конце крыши был даже мелкий бассейн с постоянной циркуляцией. Глубиной он оказался чуть выше колена, но чтобы освежиться под палящим солнцем — отличный вариант. К тому же высоких построек в округе не было, равно как и леса на всей территории родовых земель, а потому ветер на крыше чувствовался почти всегда. Чаще всего не сильный, в условиях южной страны самое то. Зима тут, конечно, была, но для русского человека 10 градусов выше нуля ночью это смешно. Говорят, правда, тут и снег бывает. Раз в пару десятилетий мандана поднялась на крышу, кутаясь в длинную тонкую шарь. Шерстяную, я бы сказал, но не уверен. Пледы, кстати, слуги заботливо сложили стопочкой на одном из плетенных кресел. Ну да, сейчас градусов 18 на улице, холод собачий. Как же. Пока мы ужинали, я то и дело с удовольствием поглядывал на жену. Беременности еще не было видно, но ее прежде тонкая фигурка уже начала округляться. А глаза стали какими-то нездешними. Словно она чаще смотрела внутрь себя, чем по сторонам. Не знаю, как это выразить словами, но часто видел такое у беременных девчонок. По крайней мере, у тех, для кого будущий ребенок — счастье. Я и сам не верил пока. С одной стороны, в этом мире у меня уже столько всего было, что хватило бы на пару жизней, а с другой — я тут ровно полгода, всего-то. «Уезжаешь», — вздохнула Андана, взяв в руки чашку чая. «Уезжаю», — согласился я. Меня тоже это бесконечное мотание между столицей и локнау не радовало, но пока это было необходимо. Будь в этом мире самолета было бы проще, но что имеем, то имеем. На машинах день туда и день обратно — это неизбежная потеря времени. «И радует, что всего день». От территории Индии, какой я привык ее видеть в своем мире, здесь осталась всего лишь северная треть, и в определенном смысле это хорошо, для меня. Ездить куда-нибудь на самый юг континента без самолетов я был бы точно не готов. «Я не жалуюсь, ты не думай», — улыбнулась Андона. «Просто я по тебе уже скучаю». Жена слегка покраснела и опустила глаза. «Сегодня я весь твой». Подмигнул ей я и показательно распахнул объятия. Андана поставила чашку на стол и уселась ко мне на колени. Крепко обняв доверчиво прильнувшую ко мне жену, я выдохнул. Тишина первые звезда, любимая женщина. И этот вечер только мой. Что может быть лучше?